И они оба пойдут по улице вооруженные, забинтованные, как настоящие солдаты. Пусть ребята посмотрят. В комнату вошла мама. Она приехала из Москвы, вызванная телеграммой. Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула крошки. «Мама», — спросил Миша, — «кино у нас в доме работает?»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 Так забинтованному и ехать. Красота! Умываться бы не пришлось. Мама, сколько я буду лежать? Пока не выздоровеешь. Я себя чувствую совсем хорошо. Пусти меня на улицу. Нельзя. Жалко ей, мрачно думает Миша. Лежи тут. Вот возьму и убегу. Он представлял себе, как мама войдет в комнату, а его уже нет. Она будет плакать, убиваться, но ничто не поможет. Она никогда уже его не увидит. Миша искосо поглядел на мать. Она шила, склонив голову, изредка откусывая нитку. Тяжело ей придется без него. Придется службы домой, а дома никого нет. В комнате пусто, темно. Весь вечер будет сидеть и думать о Мише. Жалко ее все-таки. Она такая худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами, такая неутомимая, работящая. Она поздно приходит с фабрики домой, готовит обед, убирает комнату, стирает Мише рубашки, штопает чулки, помогает ему готовить уроки, а он ленится наколоть дров, сходить в очередь за хлебом или разогреть обед».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 А он стыдится ходить с ней по улице, как маленький. Он никогда ее не целует, ведь это телячьи нежности. Вот и сегодня он придумывает, какое горе причинить ей. Она все бросила, целую неделю моталась по теплушкам, тащила для него вещи и теперь не отходит от его постели. Миша прикрыл глаза. В комнате почти совсем темно.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 Миша вдруг разрыдался. И когда мама наклонилась к нему, Мишенька, родной, что с тобой? Он обхватил ее шею, Притянул к себе И, уткнув лицо в теплую, Знакомо пахнущую кофточку, Прошептал мамочка,